Левую ладонь под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужахаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно. Кончил Барыба чай пить. Сюрту к Анфиму Егорычу подала опрося и сказала. «Что это ты весел, нынче, Анфим Егорыч? А ли деньги получать?» «Получать», — сказал Барыба.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 но торопился, все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил, «Что ж вы раньше-то молчали? Столько ценного материала!» Суд собрался уходить, как Тимоша вскочил вдруг и сказал, «Да, ну так прощайте, все!» Никто не ответил.